Проповедуйте смелость. В 2014 году Твиттер обсуждал возможность партнерского соглашения с Google, которое позволило бы Google включать твиты в свою поисковую выдачу. Дик Костола, в то время генеральный директор Твиттера, Вместе со своей командой работал над заключением сделки. Некоторые условия соглашения вызывали беспокойство, поэтому команда выступала за то, чтобы сначала заключить менее масштабную сделку и посмотреть, как пойдут дела. Дик ввел Билла в курс дела на их следующей индивидуальной коучинг-сессии. «Что это еще за мышиная возня?» — сказал ему Билл. «Вместо того, чтобы ходить вокруг да около...» Дик, по мнению коуча, должен настоять на самом смелом решении. Если вы собираетесь сделать что-то значительное, вы никак не сможете предвидеть все малейшие детали и проблемы, поэтому для начала можете ограничиться краткосрочной сделкой. Но главное — идите в банк Это грандиозная идея. Придумайте более смелый план действий. Дик побудил команду действовать решительнее, и спустя несколько месяцев они объявили о сделке, согласно которой Google получал доступ к потоку данных Twitter. С точки зрения Билла, задачей руководства является побуждать команду действовать смелее. Смелость дается непросто. Люди по своей природе боятся идти на риск из-за страха провала, и задача руководителя — помочь им преодолеть это нежелание. Шона Браун, долгое время занимавшая руководящий пост в Гугл, называет это «быть проповедником смелости». Как коуч, Билл был постоянным проповедником смелости. Билл Герли отмечает, он внушал людям уверенность. Он верил, что вы способны на большее, даже если вы сами не были в этом так уж уверены, и всегда побуждал вас выйти за пределы границ, которые вы сами себе установили. Дэнни шейдер Основатель и генеральный директор Пэй Ни Ами, работавший с Биллом в G.O., признается, «Самое главное, что я вынес из встреч с Биллом, — это смелость. Я всегда выходил от него с уверенностью, что я смогу это сделать. Он верил, что вы способны совершить даже то, во что сами не верите. Эмиль Майкл соглашается. Он всегда придавал мне храбрость. Я получал толчок двигаться вперед. Это было главное, чему я научился у Билла. Будьте человеком, который дает энергию, а не отбирает ее. Это умение постоянно поощрять, быть человеком, который дает энергию, считается одним из наиболее важных аспектов успешного коучинга. Шишир Михортра основал свою первую компанию «Сентрата» в 2001 году. Вскоре после этого ему позвонил один из его инвесторов. Компания находилась в трудном положении, и необходимо было сократить расходы. Инвестор просмотрел резюме всех сотрудников компании и выбрал людей, которых, по его мнению, следовало сократить. В основном это были младшие сотрудники. Инвестор посчитал, что компания должна оставить наиболее опытных людей. Проблема была в том, что большинство людей, которых выбрал инвестор, были сооснователями компании вместе с Шиширом, который не считал, что их увольнение будет разумным решением, но под давлением инвестора пошел на это. Затем он позвонил Биллу. Билл был в бешенстве. «Где твоя смелость, Шишир?» Еще тогда он постоянно повторял мне один и тот же совет. «Доверяй своим инстинктам», — говорит Шишир. «Мне было 22 года». Билл спросил Шишира, считает ли он, что сокращение младшего персонала было правильной идеей. Шишир ответил, что нет. Эти люди были сооснователями, они больше переживали за компанию. Большинство руководящего состава похоже на наемников. Они уйдут, как только дела пойдут хуже. Билл учил Шишира иметь смелость следовать своим инстинктам, поэтому тот переиграл ситуацию и заново нанял людей, которых только что уволил. Следующие несколько лет они составляли основной костяк сотрудников компании. Предание мужества для Билла означало не просто произнесение общих подбадривающих слов. Он считал, что большинство людей представляют ценность, обладал опытом и наметанным на талант взглядом, поэтому обычно знал, о чем говорил. Он имел такую репутацию, что если он говорил, что вы можете что-то сделать, вы верили ему. Не потому, что он вас поддерживал, а потому, что он был коучем и обладал богатым опытом в руководстве. Он основывал свое мнение на ваших способностях и прогрессе. Это принципиальный момент в тактике поощрения. Оно должно опираться на достоверные вещи. А если вы поверили ему, Вы начинали верить в себя, что, разумеется, помогало вам добиваться успеха даже в самых сложных задачах. «Он дал мне разрешение идти вперед», — говорил финансовый директор «Алфабет» Рут Порот. «Дал уверенность в том, что мои суждения правильные Эта уверенность еще более важна, когда вы оказываетесь в трудной ситуации. Миллард Микки Дрекслер, бывший генеральный директор Джей Крю и Гэб, который в течение 14 лет вместе с Биллом входил в совет директоров Apple, твердо верит в то, что генеральный директор сам должен быть коучем, особенно в сложные для компании времена. Когда все плохо, люди каждый день получают на работе. Все чувствуют себя ужасно. Как лидер вы не можете в одиночку решить проблемы, но вы также не можете решить их, пока в коллективе упаднический дух» вы должны вернуть команде уверенность». Билл устанавливал высокие стандарты для своих подопечных. Он верил, что они могут стать великими, еще более великими, чем они сами смели поверить. Это рождало в нас стремление соответствовать. Мы огорчались, когда считали, что у нас не получается что-то сделать. Билл задирал для нас планку выше, чем мы сами, а когда ты общаешься с людьми с подобным настроем, Это вдохновляет. Будьте проповедником храбрости. Верьте в людей больше, чем они сами верят в себя, и побуждайте их быть смелее.